К первым числам февраля 800 километров железных дорог были забиты неподвижными составами. Паровозы и рельсы ржавели, уголь невозможно было вывести. Кучи его росли, превращались в горы, расползались по полям, потому что высоту этих гор все же приходилось ограничивать из-за опасности самовозгорания. В Старой Баварии мало кто знал, что такое «Рур». Многие полагали, что это какая-то неаппетитная болезнь. Газеты не без труда объяснили баварцам, что Рур — это река, протекающая по богатой промышленной области, и что у них есть все основания возмущаться. Когда баварцы это усвоили, они возмутились очень бурно. Истинным германцам оккупация Рура принесла огромное число новых членов всяческие авантюристы и профессиональные военные после заключения мира, шатавшиеся по всей стране и чем дальше, тем туже затягивавшие пояса теперь облегченно вздохнули везде только и говорили, что об ответном ударе французам и об освободительной войне начали объединяться давнишние военизированные организации и добровольческие отряды Гражданская оборона, Союз по охране порядка, Вервольф Орка, Оргеш и прочие, и прочие. Повсюду шныряли вербовщики, агитировали безработных и бездельников вступать в добровольческие отряды. Для властей эти многочисленные отряды, съезжавшиеся со всех концов страны, значились под рубрикой «беженцев из Рурской области». Они изводили недобрыми шутками железнодорожных служащих, например, У одного из вооруженных отрядов, ехавшего в экстренном поезде, в качестве пропуска была сопроводительная бумага следующего содержания. 430 мальчиков старше 10 лет. Истинные германцы купались в деньгах. Крупные промышленники, которые использовали патриотическое движение и как заслон от требований рабочих, и как орудие давления на неприятеля, были на редкость щедры, давали деньги и граждане, возмущенные оккупацией и сочувствовавшие патриотам. Так лакей одного из князей Виттельсбахов, похитивший крупные, а что касается Франции, там эта буйная вспышка реваншизма была встречена не без удовольствия. Она лишь подтверждала необходимость гарантий в виде земельных захватов. Руперт Куцнер твердил в своих речах, что «Единый народный фронт, провозглашенный правительством вонючее дерьмо, бесстыжий обман, к победе приведут только прямые действия. А пока не наступило время идти на французов, надо заняться внутренним врагом». Стоит расправиться с ним, и Германия сразу же снова займет место в кругу великих держав. Расправа с ноябрьскими подонками — вот задача номер один. И уж тут сентиментальность неуместна. Тут надо дать волю ненависти. К черту полумеры. Пассивное сопротивление — чушь. Пора устроить сицилийскую вечерню. Примечание. Так принято называть народное восстание против французского владычества, происшедшее на острове Сицилия в 1282 году. Восстание началось в Палермо 30 марта во время пасхальной вечерни и завершилось полной победой восставших. Долой все революционные говорильни! Германии нужны народные трибуналы, у которых только два приговора — оправдание или смерть. Надо ввести всеобщую воинскую повинность. Надо персонал контрольных комиссий врага задерживать в качестве заложников. На пороге великое национальное обновление. Еще не зацветут деревья, а оно уж начнется. Восстань, народ! Разразись, гроза!» Сошки помельче были еще кровожадней. Министерские головы полетят с плеч. «Патриоты только тогда успокоятся!» когда на всех фонарях будут болтаться красные ноябрьские свиньи, когда выпустят кишки у всех берлинских правителей евреев. Открыто с воем и барабанным боем шествовали отряды истинных германцев по улицам. Да, конечно, туда вербовали совсем еще зеленых юнцов, даже 12-летних школьников, Да, конечно, там было немало жулья и всякого сброда, и при всей приверженности властей к патриотам им приходилось время от времени под напором министра Мессершмитта сажать в тюрьму то одного, то другого за тяжкие нарушения законов о собственности. И все-таки отряды Куцнера были так многочисленны и хорошо вооружены, что представляли собой серьезную опасность.